Третья серия После того, как Дима и Марина разместились в небольшом коттедже, Дима стал объяснять ей подробности плана. Первым делом он показал ей фотографии внуков Аниси Петровны. В общем так, внимательно посмотрите на этих типов.